Глава 3. «Я вас убеждаю, вот это никак не будет работать». Высокий темноволосый молодой человек в синем халате с желтыми нашивками на ласканах, накинутом поверх выглаженной белоснежной рубашки, раздраженно тыкал в дверь седьмую лабораторию. За ее дверями мариновался один из моих экспериментов, над которым я работала добрые три месяца. Говорю вам, вы совершенно зря перекрыли поток лекария Браунвеса. Все иллюзии пойдут ряби, я уверен, в этом на все сто. И что тут забыл алхимик? Еще и с таким упорством вмешивается в ход моего эксперимента. Я всегда уважал работу коллег из другого магического направления. Но упаси меня боги, вмешиваться в их работу. О, -о, -о. несчастный парень, прибывший в магии лабы проходить практику, едва завидев меня, в коридоре преобразился. Мисс Эйдас как раз может ответить на все ваши вопросы. Она ответственная за этот эксперимент. С этими словами он иритировался, буквально убегая от алхимика. Тот медленно обернулся и оценивающим взглядом прошелся по неподалеку мне. Мисс Эйдас, покатал на языке мое имя. У меня есть к вам серьезный разговор. Я натянул на себя улыбку и подошла ближе. Утро обещал быть щедрым на баталии. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я, снимая с двери папку, куда записывала ход своего эксперимента. Судорожно попыталась придумать, как отделаться от непрошного мнения коллеги. «Не ожидала увидеть в нашем крыле алхимика?» «Почему алхимика?» — нахмурился он. Я окинула красноречивым взглядом его халат. И именно алхимики носили синие и желтыми лацканами. Магом-артефактором полагались темно-зеленые с коричневыми насечками на воротнике. а «Халат!» — догадался он. «Я просто взял то, что было моего размера». А с размерами и правда могли быть проблемы. Мужчина был вдвое, если не втрое, шире меня в плечах. И даже этот халат при малейшем движении рисковал треснуть по швам. При этом сразу было видно, что дело не в лишнем весе, а в мышечной массе. Обычно с такой комплекцией шли в боевых магов. Там как раз помимо прокачанных магических потоков требовалась физическая сила. «В таком случае, с кем имею честь?» «Меня зовут Амадео, я сегодня тут первый день осваиваюсь. Амадео Ферехбальт! представился он. «Постойте, Эйдос, так это в вашей семье?» «Да», — не дожидаясь окончания, произнесла я. Корделия Эйдос, полагаю, вы как раз к нам, к артефакторам». «Час от часу не легче». Хотела избавиться от вмешивающегося в мои дела алхимика, встретила не менее въедливого новенького в моем направлении. Объяснять все нюансы не хотелось потому я сразу перешла к конструктажу. «В этом крыле лаборатория, в которых проходят длительные исследования. Пойдемте, я покажу вам остальные. Свободную лабораторию можно зарезервировать на третьем этаже. С мисс Лесси я вас тоже познакомлю». «А можно зайти в эту?» Он с настойчивостью тарана двинул к двери моей лаборатории, в которой проводился опыт по иллюзиям. «У мисс Лесси также можно заказать нужный размер халата». Я с не меньшим упорством игнорировала его интерес. «Как вы уже могли понять, у каждого отдела свой цвет?» «И все же иллюзия — это тема моей дипломной работы. У меня много вопросов по вашему эксперименту и много <coughs> комментариев». Я начинала злиться. В императорских могилабах вообще старались не влезать в чужие работы без лишней нужды. Это было негласным правилом. Поток лекаря Браунвес прикрыли для того, чтобы понять, как артефакт будет работать на болотах для создания дубли артефакта под любую из местностей, которые могут воздействовать на внутренние потоки. Сухо произнесла я. Как вам наверняка известно, из-за внутренней фауны болот астральный фон сильно сбоит. При этом вектор Ряби прямо пропорциональный тому, что возникает при отключении потока лекаря Браунвис. «Да там же совсем другой рисунок», — фыркнул он. «Отключение этого потока не даст никаких результатов. Иллюзия все равно будет рябить». «Рисунок аналогичный. Чуть более раздраженно, чем следовало», — ответила я, открывая на нужной странице, сшитые воедино листы, где как раз рядом были мною зарисованы два рисунка. «Вы ошиблись. Пустите меня внутрь, я вам покажу». В своих наблюдениях я была уверена на девять из десяти. И это крохотная единица сомнений. Впрочем, стоит один раз продемонстрировать новенькому, что я не ошиблась, чтобы в будущем он не лез в мои исследования». Правый советник компостировал мозг три часа. 180 минут на человека, который не дает вставить ни слова, и при этом настойчиво прожимает свои убеждения. Высосали из принца драконью долю жизненных сил. Кристору совсем не нравились события, происходящие в совете. Столь мощное расслоение интересов рисковало перерасти в междоусобную войну, и с каждым разом принцу все сложнее давались лавирование между правым и левым палатами. «Что дальше по плану?» Мрачно поинтересовался наследнику своей первой помощницы. «Обед с его императорским величеством?» Бросив взгляд на часы, Кристор сделал вывод, что у него освободилось полтора часа. Ему бы следовало заняться корреспонденцией, отобранной Карлой. Но вместо этого принц решил сходить с проверкой в лаборатории. Как-то все скомканно и неловко произошло за завтраком. Не так, как он представлял в дороге. «Лорд Лаус прислал прошение. Он хочет, чтобы вы на год освободили герцогство от уплаты налогов». Уже на ходу докладывала Карла. В прошлом месяце ласень вышла из берегов, их поля были уничтожены. Подготовь указ о временном освобождении от налога и поспособствуй выгодному заключению договора между Лаусом и Фрикселем. Уже они решают вопрос более кардинально. Лаус выдает свою младшую дочь за среднего сына Фрикселем. Подготовь распоряжение о том, чтобы сокровищница достали изумрудную ветвь. Продемонстрируем императорское благословение такому союзу. Им давно следовало бы объединиться. Нам бы еще правых и левых как-то подружить. Ты случайно замуж не хочешь? Ваше Высочество!» Карла остановилась. Кристору даже оборачиваться не пришлось, чтобы знать наверняка, какие молнии заиграли у помощницы в глазах. «Да шучу я, шучу». Устало улыбнувшись, ответил принц. Единственная просьба его сводной сестры, готовая чуть ли не костьми лечь за империю, исключала возможность договорных браков. Кристен любил приходить в магические лаборатории. Тут никто не обращал внимания на его статус, не останавливался в реверансах, не вел светских бесед, не заискивал. Императорские лаборатории были освобождены от необходимости играть в аристократические игры. В их интересах всегда выделялись все необходимые средства. Тут всегда был строжайший отбор магов. Причем отбор не только по магическим способностям, но и по психологическим характеристикам. Последним настоял Кристер. Ему не хотелось вырастить нового моря мэра Кровавого или Лилитину Жестокую. «Леди Эйда в своем кабинете», — уверенно произнесла Карла, сверяясь со своими записями. Кристер уверенно направился по хорошо знакомым коридорам, реагируя вежливыми кивками на не менее вежливые кивки коллег невеста За то время, что Карделия работала в могилабах, к периодическому присутствию наследного принца успели привыкнуть. Что Кристера несказанно радовало. У него были большие планы на императорские магические лаборатории. Карли подошел молодой мужчина и что-то шепнул на ухо. После, не сбавляя шага, направился по своим делам. И это принцу безумно нравилось. Никто не пытается как-то выделиться. Надо что-то сообщить, сообщают. Без экивоков и декорума. Кажется, именно это слово частенько употребляла Карделия. «Прошу прощения, ваше высочество, леди Эйдес в лабораториях». Исправилась Карла, заметно смутившись от своей ошибки. Ее перфекционизм был и сильной, и слабой стороной девушки. Она отчаянно желала держать все под контролем, и когда какая-то сущая мелочь выходила из-под контроля, принимала на свой счет. У нее гибкое расписание. По-своему пытался поддерживать сводную сестру Кристор, чуть улыбнувшись. Пройдя к нужной лаборатории, Карла привычно открыла перед высочеством дверь, Кристор мгновенно очутился в комнате подготовки, зале отсечения. Между самой лабораторией и предбанником всегда располагалось магическое стекло, через которое можно было следить за ходом проводимого эксперимента. Только в этот раз Кристор стал свидетелем не слияния магических потоков или расщепления, а горячего спора между Корделией и каким-то неизвестным магом. Что стало... Раздражающим для Кристера разговаривали они как близкие люди, иначе какого черта этот мужчина так по-свойски держал руку на ее талии? «Вот только неомагов мне тут не хватало!» ворчала Карделия, направляя магический поток на плетение, проявляющееся под ее ногами. Несмотря на демонстрируемое недовольство неомагам, леди Эйдас явно была заинтригована происходящим. За это время Кристер прекрасно научился различать эмоции невесты. И уже сам факт, что у них с незнакомым мужчиной состоялась дискуссия, говорил о многом. «Какой смысл разбираться в старых плетениях, если можно сделать новое?» Фыркнул в ответ неомаг. «С нуля». Ну не просто же так тут стоит печать Ферреса». «Конечно, не просто так. Наверняка маг, рисующий этот узор, просто поленился переделать четвертую печать. Ты глянь, она же явно кривая». «То есть они на «ты»?» пробормотал кристер не особо смущаясь помощница кто это а модель досье двадцать восемь лет сирота воспитывался старшими сестрами в южных герцогствах из за проблем с деньгами им пришлось попутешествовать меняя место жительства был назначен на пост младшего артефактора с протекцией правого советника и тут он маучка: то что он попал сюда исключительная редкость продолжила карла и не удержалась от шпильки. Видимо, причастие к таким редкостям и объединило этих двоих. «Это все? Карло вздохнула, перелистывая свой кожаный блокнот. «Не женат. Постоянной любовницы нет, уверен в себе, в высказываниях. Дефекты магических потоков отсутствуют. Физиологические дефекты отсутствуют. Страхи и фобии не обнаружены. Щёлкает пальцами, когда нервничает. лишь много пьет кофе и периодически балуется курительными трубками». «Так, по вредным привычкам не густо. Утро, начиная с тренировки на мечах, уже подал прошение в императорские залы. Вынослив и силен, но тяжело сходится с людьми. Последнее, по данным Южного гарнизона, в котором он проходил службу». «Что-то я не заметила, что он сложно сходится с людьми», — сухо отметил Кристор, продолжая наблюдать. «В перспективе он будет полезен императорским лабораториям». Несмотря на близость с правым советником, его политические взгляды всегда нейтральны. Участие в политических дискуссиях он замечен не был. Почему артефактурика? Может, его перенаправить с каким-нибудь зелеваром или вообще в боевые маги? У него даже опыт службы есть. У вас с правым советником и так много тем для споров. Не стоит усугублять ситуацию по такой мелочи. Насколько я поняла, протекция неодноразовая. Мистер Ферихбальд разместился в его поместье. Кристор глубоко вздохнул. Значит, этот Амаде уже записался в императорские залы на тренировке. Стоит познакомиться поближе с тем, кто явно планирует крутиться вокруг единственной кандидатки на роль будущей королевы.